Чтобы проводить её, ты должен сначала иметь дело со мной, воинственно заявил Бентон. Дальнейшее произошло мгновенно. Моя рука потянулась как бы поправить галстук, а потом всего лишь два небольших шага вперёд и влево. Само собой, ответил я и сбил его с ног. Я оставил ему ни малейшего шанса уклониться от удара на такой короткой дистанции. Жорри оказался не готов к такому повороту событий, совершенно не готов. Может быть, он хотел устроить драку или просто напугать меня, но я уже давным-давно усвоил, что наступление лучший способ защиты. Поскорее в седло, Лиза. Я бы помог вам, но не хочу подставлять спину. Брентон медленно сел, встряхивая головой. Ему понадобилось не меньше минуты, чтобы сообразить, что с ним произошло. Затем быстро вскочил на ноги, однако его слегка пошатывало от удара. Я тебя убью, хрипло прорычал он. А лучше не пытайся. Если ты побежишь за оружием, то я успею раньше. А если ты выстрелишь, то я окажусь точнее. А как насчёт меня? К нам подошёл и Герман. Спроси кого-нибудь от курятника до нары Иггерман. Тебе скажут, что я всегда на чеку. Уже приготовившись к схватке, он неожиданно замер от курятника разбойников до нары в тени, на ры Брауна или на ры Джексона. Все это были тайные убежища на разбойничих тропах. Немногие здесь поняли, что я сказал, но и Герман понял и забеспокоился. Кто же я такой? Но я не хотел сейчас, чтобы он ударил в грязь лицом. На мне из-за чего драться и Герман. Возможно, когда-нибудь подвернется случай, но не здесь и не по столь пустячному поводу. И Герман не походил на разбушевавшегося парня с дикими глазами и револьвером. Он был холоден, как лед, и дрался только за деньги. А здесь ими и не пахло. И то, как я с ним разговаривал, вселяло в него беспокойство. Никто не давал ему еще указания убивать меня, пока не давал. Я всего лишь хотел узнать, в чем тут дело. Спокойно сказал он. Посторожней, парень. Я осторожный человек, и Герман Джори только чуть-чуть расшибся. Я пытался удержать его, но... Теперь возле нас уже была толпа. Среди остальных Дэни, Рольф, Флентес, а прямо за спиной Германа возник Бен Ропер. Садись на коня, Элон, поторопил он. Мы едем домой. Услышав позади себя голос, а он знал, что собой представляет Бен Ропер, и Герман инстинктивно почувствовал угрозу. Повернувшись, он пошел прочь. Джорри Бентон последовал за ним. Ночь выдалась холодной и ясной. Не обоусели звезды. И ветер шелестел в зарослях полыни. Мы покакали, хотя я понятия не имел, куда мы держим путь. Глава 9. Поначалу мы не разговаривали. Бен Роппер, Пуэнтес и Дэни Рольф следовали за нами. Мне хотелось бы кое-что услышать, но Лиза предпочитала молчать. Поэтому мы ехали в тишине, которую нарушал лишь приглушенный топот копыт, поскрипывание седла и нечаянное позвякивание шпор. Отмахав несколько миль, я на минутку оставил Лизу и подождал остальных. Дорога может оказаться долгой, ребята. Вам не к чему ехать за нами дальше. Кто она такая Майла? спросил Бен. Она мне не сказала. Приехала одна, и мне почему-то кажется, что её домашние не знают, что она отправилась на вечеринку. Я не очень-то во всём разобрался. Мы разговаривали тихо, и Лиза, находившаяся на некотором расстоянии, не могла нас услышать. Будь поосторожнее, предупредил Дэнни. Не нравится мне такие тайны. Когда они повернули назад, я подъехал к Лизе, и мы ничего не сказав друг другу, снова продолжили путь. Местность становилась более холмистой и изрезанной. Нам часто попадались купы деревьев и заросли кустарника, которые по мере нашего продвижения становились всё гуще. Мы проделали долгий путь. Наконец я решил нарушить молчание. Еле заметная тропа, которой, по-видимому, редко пользовались, спускалась в узкую расселенную ведущую к руслу небольшой речки, укрывавшейся среди гигантских дубов и орехов пекан. У воды Элиза остановилась, чтобы напоить лошадь. Вы и так далеко заехали. Я хочу поблагодарить вас за то, что проводили меня, и за то, что купили моё угощение. Надеюсь, всё обойдётся без неприятностей с тем мужчиной. Неприятности всё равно не избежать. Он работает на блэча и седлера, а вы на стриме. Да. Ее лошадь подняла голову, с морды стекала вода. Мой конь тоже решил напиться. Не торопитесь с выводами, тихо сказала Лиза. Я не знакома ни с Блэчем, ни с Эдлером, но мне известно, что они жесткие люди. И все же я считаю их честными тружениками. Я в этом пока не убедился. Ее реплика меня очень удивила. К тому же кто так ройдет скот? Да, я знаю, но не думаю, что это Блэч и Эдлер. Также как не считаю, что кражи дело рук Стреми. И снова я удивился. Вы хотите сказать, что есть люди, которые считают, что мы воруем? Конечно. Неужели вы полагаете, что только вам можно подозревать? Будьте осторожны, мистер Теллон, очень осторожны. Всё не так просто, как вам кажется. Вы уверены, что мне не следует сопровождать вас дальше? Нет, пожалуйста, не надо. Мне уже осталось совсем немного. Но тогда, адиос! Я неохотно развернул коня и поскакал прочь. Она не двинулась с места, и я видел темный силуэт на фоне серебристой воды, пока не скрылся в ложбине. Забравшись наверх, я остановился, и мне показалось, что я слышу то под копыт удаляющиеся лошади. Взглянув на звезды, сориентировался. Я находился где-то юго-восточнее ранчо, и сверяя направление по звездам. Двинулся вперёд, огибая заросли деревьев и кустарников. Несколько раз мне пришлось спускаться в глубокие рассели. Обогнув заросли кустарника в 3 или 4 акра, я заметил, как моя лошадь насторожилась. "Спокойно, мальчик", ласково произнёс я и остановился, прислушиваясь. "Спокойно". Неподалёку кто-то двигался. Отчётливо доносился хруст травы под копытами. Почти неоловимый звук движения и стука рогов. Спокойно, мой мальчик, прошептал я. Почувствовав у себя на шее мою руку и услышав мой голос, конь несколько расслабился. И я вытащил из чехла Винчестер и принялся ждать. Совсем близко гнали скот, а в краях, где находилась ранчо, честные люди не гонят скот по ночам, по крайней мере, не часто. Стадо находилось не более чем в сотне ярдов от меня. направляясь на юго-восток, я не смог бы его миновать. Пришлось подождать, пока звук постепенно стихнет. Небольшое стадо, совершенно точно, не более 30-40 голов. Если последовать за ним сейчас, то в результате кое-кому придётся расстаться с жизнью, и этим кое-кто мог оказаться я тоже. Такая мысль не слишком пришлась мне по вкусу. А следы и до завтра никуда не денутся. А затем у меня возникла идея: А зачем проделывать долгий путь на ранчо? Правда, меня ждала работа, ее хватало, но если бы мне удалось обнаружить, куда девается пропавший скот, это стоило бы потраченного времени. Поэтому снова двинувшись в путь, я стал выискивать место для ночлега и нашел его небольшую полянку рядом с речушкой, возможно, с тем самым ее притоком, у которого я расстался с Лизой среди огромных дубов и орехов пекан. К счастью, ночь выдалась прохладной, но не холодной. У меня с собой не оказалось одеяла, ничего, кроме плаща и сидельного чепрака. Но я сгреб листья, расстилел поверх них платье, а чепрак набросил на плечи. Винчестер положил рядом, стволом к ногам, а вынутый из кобуры револьвер прямо под руку. И не стал разводить костер, потому что не знал, как далеко угнали скот и не надумает ли погонщик вернуться обратно. Ночлег получился холодным и убогим. Но такое в моей жизни случалось не впервой. Мне приходилось спать и на одном лишь плаще. Поднялся я с рассветом. Обычно в сидельной сумке у меня всегда есть кофе, но вчера я сам выложил пакетик. Отправляясь на благотворительный ужин, человек обычно надеется, что там его угостят кофе. И его угостили. Как мне не хватало его сейчас. Умывшись холодной водой из ручья, я вытер лицо рубашкой. Затем снова надел её, долго пил, напоил коня и забрался в седло. След нашёл сразу, определив его основное направление, я взял чуть к югу. Немного погодя, опять повернул на север, делая вид, что разыскиваю отбившихся животных, и снова пошёл по следу. Приближался полдень, когда след, обогнув холм, привёл меня ко входу в ущелье, где виднелись дубы, орехи пекан, заросли ивняка и несколько хлопковых деревьев. Ущелье выглядело зелёным и гостеприимным, сулящим воду. Меня и моего коня мучила жажда. С самого рассвета мы ни разу не пили, но мне не нравился вид этого ущелья. Оно выглядело уж слишком привлекательным, а я не был склонен так легко доверяться. Поэтому, поддавшись назад в кусты, я развернул коня на север. Затем забрался вверх по склону, делая частые остановки, чтобы осмотреться и прислушаться, пока наконец не обнаружил на вершине участок, поросший кустами и карликовыми дубами. Дерева было не так уж много, однако вполне достаточно, чтобы под их укрытием незаметно приблизиться к краю обрыва. Вытащив Винчестер, я стал подниматься по склону, петляя между стволами. Пока не поднялся на вершину, внизу раскинулась долина. Живописное местечко, укрытое со всех сторон. В ней находилось два загона для лошадей, навес и примерно сотня голов молодняка. Соскочив с коня, я присел на корточки и, прислонившись к поваленном дубу, принялся изучать то, что открылось моему взору. Дыма я нигде не заметил. Никакого движения по зади скота, а в загоне для лошадей пусто. В долине хватало воды, однако зеленое пастбище не прокормило бы длительное время сотни голов, а скот выглядел хорошо упитанным. Но я подозревал, что обнаружил только перевалочный пункт, где животных держали перед тем, как погнать дальше. А вот куда? Хороший вопрос. День выдался теплым. Я устал и мой конь тоже. Еще больше хотелось есть. Там могла быть еда, но я не собирался даже пальцем притрагиваться к чему-либо. чтобы не оставлять следов. Кто бы ни прятал здесь скот, он считал это убежище безопасным и тайным, поэтому мне лучше оставить всё как есть. Я присмотрелся к скоту. В основном трёхлетние или ещё моложе. Мои наблюдения снова привели меня к мысли, которая возникала и раньше. Тот, кто крал скот, не стремился побыстрее его продать, а намеревался придержать его и откормить 2-3 или даже 4 года. И этот скот, как следует отъевшийся, будет стоить хороших денег, а шанс заполучить хорошее стадо имелся. Большая часть молодняка, если не весь, оказалась без клейма. Я тихо выругался. Меня ждала работа, да и ребята будут волноваться, не случилось ли со мной чего-нибудь. Но ведь мой хозяин сам бывший скотокрад. Откуда мне знать, может, он и сейчас ворует? С подмоченной репутацией всегда неприятности. Чуть что и люди сразу начинают тебя подозревать. Если передо мной перевалочный пункт, то скот должны гнать дальше. Куда угнали всех украденных раньше? Однако куда его угнали? Я тщательно осмотрел холмы вокруг долины. Пара мест вызвала у меня кое-какие догадки, поэтому я отвел коня назад, скочил в седло и спустился по склону, по-прежнему стараясь держаться в укрытии. и настораживаясь при каждом шорохе. Тот, кто пригнал сюда скот, мог находиться далеко, но я этого не знал точно. А где бы я холмы, я старался держаться подальше от них. Понадобилось больше часа, чтобы добраться до противоположного края долины. Но зато то, что я искал, находилось именно здесь. Следы, примерно недельной давности, протоптанные стадом в 60 или 70 голов, и они вели на восток. Очевидно, до места назначения оставался день или несколько дней пути. Но толку размышлять. Мне нужно возвращаться. Я круто развернулся и вдруг услышал резкий свист пули возле своей головы. Хорошо объезженный конь обучен с места переходить на стремительный бег. При шпоре в коня я рванул вперёд, и хорошо, что рванул. Тут же про свистела вторая пуля, и я завилял между кустов мескиты. Выбравшись из чащи, свернул вправо и помчался по прямой. Понимая, что стрелявший ждёт моего появления с другой стороны зарослей, но до того, как он успел найти меня и прицелиться, я оказался уже за следующей купой деревьев. И мой конь понёсся во весь дух, едва касаясь земли. Когда я спустился в лощину, ведущую прямо к тем холмам, откуда я приехал выслеживая скот, прогремел ещё один выстрел. Однако меня тревожила мысль, что сидевший в засаде стрелок Знал об этой лощине побольше, чем я, поэтому при первой возможности я решил забраться наверх. Заметив крутую извилистую тропинку, я направил по ней коня и перевалив через край, очутился среди скал. Замедлив бег, я осмотрелся. Кто-то стрелял из укрытия, кто-то промахнувшись лишь потому, что я неожиданно пустился в скачи. И этот кто-то умел стрелять. Мой путь лежал на северо-запад, но больше на запад. И я двинулся на север, увеличивая расстояние между собой и стрелком, используя любое подвернувшееся на пути укрытие. Приближалась полночь, когда я завел своего измотанного коня во двор перед нашей хижиной. Из открытой двери послышался негромкий голос. Ну и где она живет, Амигу? На Луне? Я устало усмехнулся. Наткнулся на скот, который перегоняли ночью. Вот и полюбопытствовал. Тут есть горячий кофе. Фуэнта счиркнул спичкой и зажег керосиновую лампу. Затем приладил на место стеклянный колпак и, сняв с углей котелок с бобами, пошел к буфету за сухарями. Тебя кое-что прибавилось, Амиго, сказал он с очень серьезным видом. Сколько их было? Кого? Ну тех, кто в тебя стрелял. Я уже взялся было за кофейник и кружку, но остановился, полуобернувшись к нему. Откуда чёрт побери ты узнал? Фуэнтес пожал плечами. Игени, думаю, амиго, что ты стал бы проделывать пулевые отверстие в своей собственной шляпе? Полагаю, в тебя кто-то стрелял. Я схватился за шляпу. Туль я с левой стороны оказалась прошита пулей. Она прошла близко, очень-очень близко. Как можно короче, я описал то, что произошло днём и прошлой ночью. Как выслеживал скот, как обнаружил молодняк, и повернулся следо обратно. Фентес жевал потухшую сигару и слушал. Под конец он спросил: "С какого ты говоришь расстояние? Я имею в виду, как далеко он находился от тебя, когда стрелял?" Я не думал об этом, однако, припомнив особенности местности и имевшихся там укрытий, решил, что не менее чем с 300 ярдов. Вот тебе мой совет, Амигу. Не надевай эту рубашку, ещё долго не надевай. ты ехал на одной из лошадей с тремени, поэтому мы отпустим её. С 300 ярдов он мог не узнать тебя. Он мог даже не знать тебя. Посему больше не садись на эту лошадь и не носи эту рубашку. У тебя есть другие. Если нет, возьми мою, хотя боюсь, она тебе будет тесновата, очень тесновата. Предложение имело смысл и весьма серьёзный. Никто не может быть более уязвим, чем занятый работой ковбой, гоняющий скот в безлюдных местах. и мысли заняты лишь делом. А гонять коров занятие требующее внимательности. Когда за арканиный бык со всего размаха удёргает конец лассо, а ваши пальцы попали под верёвку, то их становится на пару меньше. Быстрый оборот верёвки вокруг рога в неподходящий момент и я знал немало ковбоев, потерявших пальцы. Конечно, вполне возможно, что тот, кто стрелял, знал, в кого стреляет. Ну, коли так, то все меры предосторожности ни к чему, от них мало пользы. А вот если нет, то мы сбили бы его в толку. Я же не мог потребовать хорошего стрелка, чтобы он прикрывал меня, пока я буду заниматься своим делом. Задолго до рассвета мы уже сидели в седлах и гонялись по сильно пересечённой местности за группой больших старых быков, проворных как черти, пока мы не загнали их в кустарник. Но пока мы продирались сквозь эти кущи, их и след простыл. Скорее после восхода поднялся ветер, засыпавший песком глаза. Скот забрался в густые заросли, и нам пришлось потратить ужас сколько сил, выгоняя его оттуда. Долгий и изнурительный день кончился тем, что мы заполучили несколько голов семи и восьмилеток, настроенных не более дружелюбно, чем бенгальские тигры, если подойти слишком близко к загону, кто подкравшийся за оградой. Они могли подеть вас на рога. Сегодня я видел старого Бриндла, сообщил Фентес, когда мы вели наших лошадей в хижине. Я надеялся, что он уже сдох. Старый Бриндл? Си, здоровенная мига. Не меньше 18 сотен фунтов. Ему где-то лет 9, а рога острия ножа и длинные, вот такие. Он показал руками. В прошлом году это чудовище убило мою лошадь, а меня самого загнало на дерево. Ещё долго после заката держало там. А потом, когда я слез, бык двинулся за мной по следу. Очень коварное мигу. Будь внимателен, очень коварный. Кажется, он даже кого-то убил. Убил из тремени? Нет, из шпоры. А меня так он просто ненавидит. Да он и всех людей ненавидит. Так что будь осторожен, Амигу. Такой убьёт. будет охотиться за тобой. Он похож на разъярённого безона, к тому же очень коварного амигу. Он рождён, чтобы ненавидеть и убивать. Я уже встречал подобных. Может и не таких злых, как этот, однако лонгагорны были когда-то дикими животными, выращенными в чащобках, в безлюдных местах. Говорят, они не боялись ничего на свете. Те, кто видел только домашний скот, такого просто не могут представить. Бенгальские тигры домашняя кошка. Вот лучшее сравнение, лучшего и не подобрать. Поев, мы рухнули на койки и заснули мёртвым сном, потому что наши мышцы отяжелели от усталости, а до утра оставалось всего несколько часов. Будто нам и без того не хватало неприятностей. С теми, кто ворует наш скот, с неизвестной девушкой, о которой мы ничего не знали, откуда она, с кем живёт, а теперь ещё это быку убийца. Глава десятая. К хижине подъехал Бен Роппер, который привёл нам в загон шесть сменных лошадей. Подумал, что они могут вам понадобиться, пояснил он. Как насчёт кофе? Флентес оторвался от починки риаты, верёвки, которая связывает углм лошадей, и посмотрел на Бена. Нашлись ещё коровы. Похоже, молодняк ушёл отсюда, ответил Бен. Я рассказал ему о своей находке. Бенна хмурился, наливая кофе в кружку. Говоришь на юго-восток? Мета дикая страна, страна Кайова, потом осмотрел мою шляпу. Это не Кайова, пояснил он. Индеец так просто не отстал бы. Они редко ходят в одиночку. Я видел следы подкованных лошадей. Значит, белый решил, Бен, который не хочет, чтобы его заметили. Объявился Бриндли. вмешался Тони, оставь его в покое. Джо велел передать тебе это на тот случай, если Бриндли появится. Он не стоит за губленной лошади или искалеченной ноги. Мне бы хотелось зарканить его, заявил я. Будет что привязывать. Ты с ним не связывайся. Это все равно, что зарканить гризли. Мы проделывали такое в Калифорнии. Улыбнулся Фуентес. В пятером или в шестером. Затягивали на гризли два-три лосо, привязывали к дереву и натравливали на него быка. Только к лочь я летели. Так, с Бриндлом не связывайтесь. Бен поднялся и посмотрел на меня. Собираешься выследить угнанный молодняк? Когда будет время? У меня такое чувство, что его угнали недалеко. Да и сам вор где-то поблизости. Плеч? Я пожал плечами. Мне известно лишь то, что с ним трудно поладить, и что он, похоже, думает загробастить все пастбища. Ну ладно, пора возвращаться. Бен Роппер решительно поднялся. Мы уже сгоняем скот, но в основном, как ты заметил, старых животных. Он направился в сторону ранчо, а я и Фвентес сели в седло и оба прихватили с собой Винчестеры. Даже если индейцы Кайо ва лишь изредка встречаются на пути, Всё равно на этот случай лучше иметь при себе оружие. Мы ехали точно на юг, на широкую равнину с разбросанными по ней купами мескиты, вперемешку с кошачьим когтем, опунциями, которые делали их непролазными. И там обнаружилось несколько голов совершенно одичавшего скота. Их отогнали сюда, когда охотились за телятами, заметил Тонни. Несколько раз мы натыкались на следы, следы молодых коров. а также лошадиных подков. Собрав с десяток голов, мы погнали скот в сторону ранчо. А по дороге ещё несколько животных присоединились к стаду по собственной воле. Я свернул к скалам посмотреть, не спрятался ли скот в проломах у подножья утёса, и неожиданно ощутился внутри небольшой лощины, закрытой от ветра с трёх сторон стенами утёса, а с четвёртой частично загороженной зарослями мескиты. Это было живописное уютное местечко. И как обычно случается с подобными местечками, кто-то уже успел подумать об этом. Там струился небольшой ручей, возле которого я увидел старое кострище. Когда я заметил его, то натянул поводье и остал